и вот он снова, этот такой знакомый командный тон. «Ну, ясно», – заметила я, – «я буду кивать и держать язык за зубами, как это и положено девочке». Непроизвольно я сложила руки на груди. «Ну, почему он не может нормально себя вести? Сначала он меня целует, и при этом даже не один раз, чтобы сразу же после этого снова изображать магистра ложих родителей. Мы усиленно смотрели каждый из своего окна. это был Гедеон, который наконец-то прервал молчание, и это наполнило меня определенным удовлетворением. «Что случилось? Или кошка украла твой язык?» То, как он это сказал, это звучало почти смущенно. «Извини, как?» «Так меня всегда спрашивала моя мама, когда я был маленький, когда я на души смотрел перед собой вот так же, как ты сейчас». «У тебя есть мама?» И только когда я это произнесла, до меня дошла, каким идиотским был этот вопрос. Ну, надо же. Гидеон поднял вверх бровь. А ты что подумала? Спросил он, посмеиваясь. Что я андроид, и дядя Фальк с мистером Джорджем смастерили меня? Это не так уж и невероятно. У тебя есть детские фотографии? При попытке представить Гидеона ребенком с круглым, мягким и щекастым личиком и детской лысинкой, я ухмыльнулась. А где тогда твои мама и папа «Они тоже живут в Лондоне?» Гедеон покачал головой. «Нет, мой отец умер, а моя мама живет в Антибах, на юге Франции». На какой-то момент он снова сжал губы, и я уже подумала, что он снова впадет в свое молчание. Но он продолжил. «С моим младшим братом и ее новым мужем, мансиньером, называет меня папа Бертолин. У него есть своя фирма, изготавливающая микродетали из меди и платины для электронных приборов». И, по-видимому, дело идет прекрасно. Во всяком случае, свою шикарную яхту он назвал крес. Я, честно говоря, была ошамлена столько приватной информации за один раз. Это было так не похоже на Гидеона. О, наверное, так здорово проводить там каникулы или нет? Ну, конечно, заметила он Сирония, есть бассейн размеров три теннисных корта, а на дурацкой яхте золотые краны. Хм. Во всяком случае, представляется мне лучше, чем я отапливаю коттедж в Пибли. В нашей семье летние каникулы проводились только в Шотландии».